Глава одиннадцатая. В один присест, сильный слабого съест. «Не зарывайся, помни, клиентов много, а ты один» из кодекса Ланскнехта. Двигаясь по темным туннелям канализации Заара, я немного сожалел о потере ценных трофеев, однако осознавал, что жизнь дороже. «К тому же мы бы все равно не смогли реализовать этот товар, даже через третьи руки. Нас бы нашли, долго пытали, а потом обязательно прирезали. Уже во второй раз в моих руках оказывается куча денег, но я не могу ее удержать. Обидно, досадно, но ладно. Нужно сделать вывод и становиться сильнее». Отчетливый запах горького миндаля вел нас через бесконечную череду подземных туннелей и орда кучливых хищников. Вонь канализации воспринималась как бы параллельно и не забивала след демона. Один туннель сменялся другим. Начало казаться, что это не закончится никогда, но неожиданно след завел нас в тупик, и мы уперлись в стену. Демон словно растворился в воздухе, однако так мог подумать только тот, кто ни разу в жизни не видел фильмов про шпионов. А я видел. Получается, мы добрались до тайного хода. Вопрос только, в какую из трех стен он скрывается и стоит ли вообще идти дальше. Наличие тайного прохода еще не говорит о том, что прямо за ним логово врага. Вполне возможно, что этот путь соединяет основную часть канализации с богатыми кварталами. Мы все время двигались под землей, так что мне сложно сказать, где конкретно мы оказались. Но если мое предположение верно, то пока придет подмога, след попросту исчезнет. А это значит, что все наши старания пойдут к коту под хвост с другой стороны лист на рожон очень не хотелось это был сложный выбор ушел прохрипел запыхавшийся малыш с его размерами было тяжело долго поддерживать физическую активность нет тайный проход пояснил я гиганту где удивился он пока не знаю Я внимательно оббежал взглядом тупик, надеясь найти хоть какие-то признаки скрытого механизма. Ни хрена. Я почти на сто процентов уверен, что они не могли уйти по-другому. Из-за поломки в системе порталов в городах стоят специальные блокираторы, которые не позволяют кому попало пользоваться телепортацией. И потом, если бы у этих уродов был магический ключ к системе переходов, они бы воспользовались им раньше». Конечно, не исключено, что они специально отошли подальше, чтобы скрыть следы, ведь открытие портала – непростая и заметная магия, обязательно бы остался след в магическом фоне. Портал – это прокол в пространстве, после его применения окружающее пространство еще долго волнуется, подобно водной глади, в которую бросили камень. В общем, я был полностью уверен, что тайный ход есть, но вот предполагать и обнаружить – совсем разные вещи. В первую очередь я обследовал пространство и стены с помощью магического восприятия. Пусто. У меня отличное чутье, однако, похоже, здесь либо совсем обошлись без магии, либо как-то стерли ее следы. Задача стала чуть сложнее, но я уже знал решение. Механизм всегда оставляет следы, надо только их обнаружить. Я тщательнейшим образом обследовал каждую стену, осмотрел и ощупал на предмет подвижности каждый блок, но не нашел искомого. Однако этот факт только добавил азарта. Теперь найти эту чертову дверь стало для меня делом чести. Следом за стенами был изучен пол, но и это ни к чему не привело. Забравшись на плечи к малышу, я осмотрел потолок и верхнюю часть стены. Тоже безрезультатно. Была надежда, что механизм оставит следы на камне, но ей не суждено было сбыться. Задачка не решалась насколько, требовалось все хорошенько обдумать. «Если откинуть в сторону варианты применения сильной магии, которая, к примеру, могла распылить камень, а потом заново его создать или спрятать проход в пространственный карман, то дверь могла открываться только шестью способами – влево, вправо, вверх-вниз, на себя и от себя. Такое количество вариантов сильно расширяло зону поиска, но сдаются только ленивые и трусы, я же смел и упорен». Предполагаю, что здесь применили комбинированный способ маскировки. Скорее всего, сам механизм работает на гидравлике, или, что вероятнее, используется система противовесов, ибо в ином случае любой маг, чувствительный к стихии воды, его легко бы обнаружил. С помощью стихии Земли наверняка тоже можно что-то нащупать, но я уверен, что создатель механизма подстраховался и предусмотрел этот момент, спрятав пустоты. «Хотя магия здесь определенно есть, именно она восстанавливает структуру кладки, не позволяя обнаружить потертости на камне». «Может, попробуем простучать и найти пустоты?» – предложил малыш. «Сама идея была не нова и, в другом случае, даже перспективна. Вот только, боюсь, здесь это наверняка предусмотрено. Уж слишком легкое решение, а передо мной, безусловно, очень качественная работа». Уверен, даже с помощью магии воздуха и огня не удастся найти тягу. Однако идея малыша натолкнула меня на другую мысль. «Сейчас простучим. А ну-ка, отойди, братец!» С попросил я напарника. Слово и жест. Синергия потока пламени ударила в стену. Огонь почти моментально испарил висящую в воздухе влагу и в тупичке стало душно, как в бане. Первая стена результата ноль. За ней той же процедуре подвергается вторая, с тем же результатом. Как в классических анекдотах или сказках, все происходит на третий раз. Поток пламени ударяет в стену и расплескивается по ней. В моем магическом зрении появляются следы разрушающихся плетений. Они искрами подсвечивают контур прохода. Я усмехнулся. «Если чары нельзя найти, то это еще не значит, что их нельзя разрушить». Спрятанная в камне магия распадалась на части, и пусть силы там было всего ничего, однако мне и этого хватило с лихвой. Кто красавчик? Я красавчик. Но не стоило особо распаляться. Я погасил пламя, так как побоялся уничтожить отпирающие плетения. В центре, ближе к полу, находился наиболее яркий блок. Коснувшись его ладонью, я выплеснул чуть-чуть сырой манны, и она тут же втянулась в камень. Вот только далее ничего не произошло. Похоже, проход защищен каким-то ключом, а точнее алгоритмом подачи питания. Создатель этого механизма был еще тот хитрый жук и весьма серьезно обезопасил свое творение от случайного обнаружения. Но не думаю, что подобную вещь будут завязывать на конкретного одаренного. Тем не менее, я все же понадеялся, что он не знаком с принципом азбуки Морзе и стал подбирать ключ. Один короткий не сработал и пришлось выждать минутную паузу для обнуления системы. Затем попробовал два коротких импульса, также безрезультатно. Минутная пауза и следом три. Не работает. Снова пауза. И четыре. А вот это помогло. Неожиданно в стене что-то тихонько стукнуло, скрипнуло, и каменная панель, преграждающая путь с легким шорохом, начала подниматься вверх. «Да!» — воскликнул малыш, однако я не разделял его радости. «Бежим!» — что есть мочи, крикнул я напарнику, рывком отступая из тупика. Я ошибался. Проход вел не в закрытую часть канализации. Сразу за дверью находилась база противника, и мои манипуляции не остались незамеченными. Нас уже ждали. Стоило к каменной плите подняться на метр, как грянул залп из трех-четырех аркибуз. Град картечи стиганул стеганул в то место, где я стоял мгновение назад. «Мне повезло, в меня не попало, а вот огромный малыш попросту не успел сориентироваться и вовремя отступить, оттолкнуть напарника у меня не было возможности. Свинцовый ливень прошелся по ногам гиганта, но, к счастью, не нанес серьезных повреждений». Больше всего пострадали бронированные набедренники. Картеч почти полностью распотрошила тканевую покрышку доспеха и завязла в пластинах. Анатомические поножи сдержали удар еще лучше. На них остались лишь мелкие вмятины. Однако и совсем безрезультатным залп нельзя было назвать. Несколько картечин все же добрались до плоти малыша, попав в самое уязвимое место, где сапоги. Кости у нашего верзила оказались удивительно прочны и с достоинством выдержали попадание, а вот мы с этим похвастаться не смогли. Неуклюже перешагивая с ноги на ногу, он кое-как отступил с линии огня, вот только совершил самую глупую ошибку из всех возможных, отойдя в сторону тупика. «Малыш, сюда!» – попробовал я хоть как-то исправить ситуацию, но было поздно. Проход открылся полностью, и из него полезли защитники. Рослые мужики в черных форменных куртках дворянской гвардии с геральдическими цветами красного лотоса на белых шевронах, в крепких стальных панцирях, шлемах с личинами, с аркебузами в руках и тяжелыми палашами у пояса. Сразу опознать принадлежность бойцов не удалось, однако это было меньше из наших проблем. «Сюда, уходим!» – пытался направить я гиганта. Малыш попробовал прорваться мимо, но тут же получил новый заряд картечи в упор. Покрышку на груди порвало в клочья, но пластины снова выдержали. Часть удара пришлась на шлем гиганта, но и там все было в порядке. Я видел, как двое снова вскинули аркибузы и успел хлестнуть двумя огненными плетьми, порезав им руки». Картечь ушла в землю, но на этом ничего не закончилось. Вслед за огнестрельным оружием ударила маги, и этот удар оказался поистине страшен. Десяток костяных копий, использующих в качестве разгона жгуты мышц и жил, ударили из глубины прохода. Раненые мной гвардейцы попали под магический обстрел. Похоже, вражескому магу было наплевать на потерю собственных союзников. Одному пробило горло, другому просто маленько не повезло. Костяное жало пронзило бедренную артерию, а мог отделаться лишь проколотым мясом. И только третий остался цел, ему костяное жало ударило в панцирь. Малышу, в общем-то, тоже повезло. До него добрались примерно шесть из 15 копий. Удар оказался настолько силен, что юнного гиганта на несколько сантиметров оторвал от земли, а костяные пики буквально высекли искры из стальных пластин доспеха. Металл в основном выдержал, хотя и не везде. Три пики бесполезно стукнули в наплечник, но две каким-то образом обогнули защиту и пробили предплечье левой руки, обращенной к врагу. Самым серьезным оказалось костяное лезвие, что ударило сбоку в живот, прямо между низом ламеллярного доспеха и изорванным на набедренником. И тут бы малышу пришел конец. Каким бы ты ни был здоровяком, спору-то кишечник еще никому не добавлял здоровья. Но в этот момент он закончил свое плетение, и ярость жизни помогла ему выжить. Свечение, охватившее гиганта, резко втянулось в открытую рану, и мгновенно зажившая плоть вытолкнула костяной наконечник из тела. Малыш даже устоял на ногах, хотя его сильно повело. Судя по первой атаке, самое отвратительное было еще впереди. Удар мага жизни был оценен мной по самому высокому разряду, собственно, как и уровень его контроля». Понятно, что подобное он не повторит, Это заготовка, однако количество и качество удара говорит об очень высоком показателе концентрации. «Демоны побери» — это уровень магистра или даже старшего магистра. Такого врага победить будет очень сложно, даже если он маг жизни. «Каждое направление магического искусства имеет свои сильные и слабые стороны, и если огонь – это почти чистое разрушение, то жизнь – это бессмертие. Чтобы одолеть настолько сильного противника, надо владеть чем-то получше моих заклинаний второго круга. Я не уверен, что даже зверь сможет завалить этого гада один на один». «Отступление. Вот самое правильное решение в данной ситуации. Но это означает бросить малыша на растерзание врагам. А на такое я пойти не могу». «Поток!» Синергия пламени ударила в проход сбоку, отразилась от стены и заполнила все пространство. Огонь окутал фигуру людей, но перед тем, как они ощутили его жаркие объятия, сдетонировал огнит. Магическое пламя мгновенно нашло свою цель, раздалась целая череда взрывов. Полетела оторванная кисть, другие куски рванного мяса, и только после этого подземелья наполнили крики боли, однако они быстро стихли. Из глубины прохода на меня вылетел шар плоти, еще в полете он начал разворачиваться в широкое полотно, и я резко отступил за угол, чтобы не попасть под удар. Впечатавшись в стену, снаряд на мгновение снова свернулся в шар, и мелкие острые зубки, что находились на его внутренней стороне, наверняка еще и ядовиты, оставили сотни царапин на каменных блоках. Старания мага жизни не увенчались успехом, хотя атаку все же можно было назвать результативной, малышу пришлось отступить обратно в тупик. Я не обольщался насчет победы, прекрасно понимая, что наша маленькая удача – лишь небольшая отсрочка перед проигрышем. Нужно было бежать отсюда и как можно скорее. Сейчас мне очень хотелось обратиться к воплощению, ведь скорость – это моя сильная сторона, но единственный шанс сопротивляться магу такого уровня – не делать ошибок, а мой контроль разума все еще недостаточно хорош. Жестом показав товарищу, что прикрою его, я начал действовать». Горячая волна прокатилась по телу, заставляя кровь кипеть в жилах, чтобы через секунду выплеснуться огнем из ладоней. Пламя расплескалось по полу и своим устремилось вверх. Стена огня загудела у моих ног, полностью перегораживая проход. Это заклинание то немногое, что я могу противопоставить противнику магу, и его не смогут преодолеть обычные люди. Не теряя времени, малыш рванул ко мне, но и вражеский маг не медлил. Четырехрукая фигура мелькнула в воздухе, но я был готов к такому повороту событий. Нити заклинания, которые по-прежнему связывали меня со стеной огня, натянулись, заставляя пламя сжаться в шар и поглотить мага. Я не строил иллюзий, что смогу таким образом убить магистра магии жизни и прибег к еще одному козырю. На моих ладонях вспыхнула магическая печать третьего круга магии огня – пламя Рокода. Пламя уплотнилось и приобрело текучесть. Магический напалм вплавился во врага, и он потерял концентрацию. Пылающий маг снарядом пролетел мимо малыша и с разгона ударился об стену. «Мне удалось. Пусть я не самый сильный маг этого мира и даже не самый умный представитель нашего человечества, но все же я гений магии огня». Подмеченная еще в самом начале пути закономерность позволила мне найти второе заклинание, лишь номинально относящееся к более высокому кругу магии, а природный талант помог подобрать нужный ключ к его активации. «Бежим!» Проорал я напарнику, разворачиваясь, но чертов малыш в кое-то веке решил поступить по-своему. Можно было долго гадать, что привело к такому повороту событий, детская обида на противника, его мнимая слабость или просто желание победить, но, к сожалению, все получилось через задницу. Малыш рванул к врагу и нанес один из своих сильнейших ударов. Его молот рухнул сверху и должен был проломить голову и дойти до пояса. Но враг оказался более живуч, чем рассчитывал наш юный гигант. Пылающая фигура перехватила молот верхней пары рук у самого байка и отвела богатырский удар в сторону. Движение молота чуть не оторвало магу руку, вывихнуло плечо, но он будто этого не заметил и ударил в ответ. На его нижней правой руке вырос костяной шип и молниеносно воткнулся в грудь гиганта. Лезвие с трудом, но пробило стальные пластины доспеха и на пару сантиметров вошло в грудь. Сама по себе рана была не опасной. Малыш еще стоял на ногах и даже пытался оттолкнуть противника, но это было уже неважно. Я заметил, как по костяному шипу прошло плетение. Я резко развернулся и рванул к напарнику на помощь. Опоздал. Лицо малыша побелело. Он выронил молот и схватился руками за грудь. Руки судорожно напряглись, пытаясь разорвать покрышку доспеха в попытке освободиться от невидимых тисков, что сжали его сердце. Бесполезно. Малыш был уже мертв. А вот проклятый мак и не думал умирать. Он даже не пытался сбить с себя пламя. Вместо этого, подобно змее, он сбросил горящую кожу. Выглядело это весьма неприятно. Вначале с противным щелчком встало на место сломанное плечо, а через мгновение кожа треснула, и из нее вышел перепачканный кровью и слизью лехонький мак. Ублюдок мерзко ухмылялся тонкими губами. «Что-то маловато у вас здесь, малыш!» Голос у мага жизни, несмотря на отвратную харю, оказался чистым и приятным!» «Удивительно, как вообще можно, имея власть над собственным телом, сделать из себя такое страшилище!» «У него точно что-то не так с головой!» Вступать в диалог я не собирался. У нас был шанс сбежать и попробовать затеряться в лабиринте канализации, но теперь малыш мертв, а бросившись ему на выручку, я сам уже не успею уйти. На секунду в голове мелькнули панические мысли, но я постарался отогнать их прочь. Даже если нет шансов на победу, я не отступлю». Того нытика, что два года назад попал в этот мир, давно нет. Его пожрало пламя, и в нем родился новый я. Если у меня есть всего один шанс одолеть этого врага, я им воспользуюсь. Нас разделяло всего десять метров, и я не стал медлить. Огонь волной прошелся по телу, кожа начала трескаться и чернеть, изо рта вырвалось пламя, и я позволил стихии поглотить себя. Опыт сказался. Мне удалось удержать часть сознания под контролем. Источник послушно откликнулся, ускоряя и без того безумное течение силы. Наплевав на последствия, я создал плетение и выплеснул силу из основного канала, минуя периферию. Казалось, кисть пронзила раскаленная игла, а в следующую секунду вся рука осыпалась пеплом и боль резко отступила. Огненная стрела готова была вот-вот рассыпаться от переполнявшей ее силы, но враг очень близко, и плетению нужно было просуществовать всего мгновение. Четырех руки, почувствовав неладное, попытался защищаться стеной живой плоти, но мой удар был слишком силен. Свитая в тугой пучок пламя легко преодолела барьер и руки, которыми прикрывался мак, и пронзила грудь. Силы оказалось так много, что она уничтожила не только плоть но и кости. В груди мага зияла огромная сквозная дыра. Он пошатнулся. Останавливаться было нельзя. Я без промедления ударил плетью. Со свистом рассекая воздух, огненная змея хлестнула по горлу мага, но ей не хватило силы. Его плоть была тверже стали, она выдержала удар. Тонкие губы повелителя жизни исказились в гневе, и в следующий момент его плоть выстрелила в меня сотнями живых нитей. Его тело распадалось на части, превращаясь в оружие, и это было страшно. «Я осознал, что мой враг — старший магистр, применивший сейчас заклинание четвертого круга. Изо всех сил я рванулся в сторону, пытаясь прикрыться щитом в неповрежденной руке, но этих частиц было слишком много. Окровавленные нити пробили кожу и стали опутывать. Я рванулся было, но ноги уже оказались спутаны, и я упал». Десятки этих щупалец стали сдавливать мое тело. Я чувствовал, как они пытаются забраться под кожу, но бушующая во мне сила не позволяла им пробраться внутрь. Схватка перешла в новую плоскость, и уже через пять секунд меня накрыло понимание, что этот бой мне не выиграть. Каким бы уродом ни был безымянный маг, но он оказался большим знатоком своего дела и сразу сменил подход. Теперь он больше не старался сожрать меня целиком, а поставил все на один нацеленный удар. Костяная игла уперлась в грудь и стала проникать внутрь. Я отбивался как мог, но поток чужой силы, преодолевая сопротивление, добрался до сердца. Оно несколько раз неуверенно стукнуло и остановилось. Дикая боль сдавила грудь, восприятие мира сжалось до игольного ушка. Огонь внутри меня еще пытался сопротивляться, но я чувствовал, как чужая плоть закупорила артерии и полностью заполнила собой сердце. Течение крови остановилось, а вслед за ним стал медленно затухать источник. Я еще пробовал раздуть его пламя, но это был конец. Я уже был мертв. Мое тело замерло куском мертвого мяса, однако маг был зол. Одна из нитей, охвативших мою шею, истончилась и одним рывком срезала мне голову. Моя отрубленная голова покатилась в сторону, и я стал свидетелем того, как мой убийца стал воссоздавать себя. Медленно собирались в пазл обломки костей, затем закреплялись жилы, потом наросла и плоть. Постепенно он начал обретать привычную гуманоидную форму. Зрелище было отталкивающим и одновременно притягивало своей противоестественностью. Казалось, будто рассматриваешь наглядное пособие по анатомии или присутствуешь на вскрытии трупа в медицинском институте. Открылись и новые подробности. В момент финальной атаки я не мог разглядеть, но сейчас понял, что четырех руки не весь тогда превратился в атакующую массу плоти. Последним к телу прикрепился кожаный бордюк с жизненно важными органами и встал на место мозг. Глаза на тоненьких подвижных жгутиках втянулись в глазницы. Головой я понимал, что мертв, но ко мне еще не пришло осознание случившегося, и поэтому сейчас я горько сожалел о поражении. Реальность – суровый учитель, и она показала, что я ничего не могу противопоставить старшему магистру, даже не самой разрушительной стихии. «От процедил сквозь сжатые губы полностью восстановившийся маг, пиная мое неподвижное тело. За полторы сотни лет мало кому удавалось так меня отделать. Его заметно качало из стороны в сторону. Я проиграл и не смог отомстить за смерть друга. И еще я ощущал, что это необычное поражение. Засевшая в сердце чужая плоть что-то сломала в механизме возрождения. Не было той привычной пустоты. Я до сих пор ощущал боль. Чужая магия жгла изнутри, и моя кровь была не в состоянии с этим справиться. А потом сознание неожиданно начало меркнуть, и я почувствовал, что действительно умираю. «Неужели это конец?» — меркнула последняя мысль.